Весенний лес На втором сезоне, то есть на третьем году от рождения Бима, Иван Иванович познакомил его и с лесом. Это было очень интересно и собаке, и хозяину. В лугах и на поле там все ясно. Простор, трава, хлеба. Хозяина всегда видно. Ходи, челноком, в широком поиске. Ищи, найди, делай стойку и жди приказа. Прелесть! А тут в лесу совсем-совсем иное дело. Была ранняя весна. Когда они пришли впервые, вечерняя заря только начиналась, а меж деревьев уже сумерки, хотя листья еще и не появились. Все внизу в темных тонах. Стволы... Прошлогодние темно-коричневые листья, коричнево-серые сухие стебли трав, даже плоды шиповника густо-рубиновой осенью, теперь, выдержав зиму, казались кофейными зернами. Ветви слегка шумели от легкого ветра. Жидко и голо. Они будто ощупывали друг друга, то, притрагиваясь концами, то, чуть прикасаясь середины сучьев, жив ли? Верхушки стволов легонько покачивались, деревья казались живыми, даже и безлистые. Все было таинственно шуршащим и густо пахучим. И деревья, и листва под ногами, мягкая, С весенним запахом лесной земли и шаги Ивана Ивановича осторожные, и тихие. Его ботинки тоже шуршали, а следы пахли куда сильнее, чем в поле. За каждым деревом что-то незнакомое, таинственное. Поэтому то бим и не отходил от Иван Иванча дальше двадцати шагов. Пробежит вперёд влево, вправо и катит назад и смотрит в лицо, спрашивая, «Мы зачем сюда попали?» «Не поймешь, то к чему?» — догадался Иван Иванович. «Поймешь, Бимка, поймешь! Подожди малость!» Так и шли, присматривая друг за другом. Но вот они остановились на широкой поляне, на пересечении двух просек. Дороги... На все четыре стороны. Иван Иванович стал за куст орешника лицом к заре и смотрел вверх. Бим тоже поглядывал туда и за всех сил стараясь сообразить, что же там надо высматривать. Вверху было светло, а здесь внизу становилось все темнее и темнее. Кто-то прошуршал по лесу, и притих. Еще прошуршал, и опять притих. Бим прижался к ноге Ивана Ивановича. Так он спрашивал, «Что там? Кто там? Может, пойдем посмотрим?» «Заяц!» Еле слышно сказал хозяин. «Все хорошо, Бим! Хорошо! Заяц! Пусть его бегает!» «Ну, раз хорошо!» Значит, все в порядке. Заяц тоже понятно. Не раз, когда Бим натыкался на след зверька, ему повторяли это слово. А однажды видела самого Зайца. Пытался его догнать. Но заработал строгое предупреждение и был наказан. Нельзя! И так недалеко прошуршал Заяц. А дальше что? Вдруг вверху? Кто-то, невидимый и неведомый, захоркал. Хор! Хор! Хор! Хор! Хор! Бим услышал это первым и вздрогнул. Хозяин тоже. Оба смотрели вверх, только вверх. Неожиданно на фоне багряно-синеватой зари вдоль просеки показалась птица. Она летела прямо на них. Изредка выкрикивала так, будто это не птица, а зверек летит и хоркает. Но то была все-таки птица. Она казалась большой. Крылья же совершенно были бесшумны. Не то что перепел куропатка или утка. Одним словом, незнакомое летела вверху. Иван Иванович вскинул ружье. Бим, как по команде, лег, не спуская взора с птицы. В лесу выстрел был таким резким и сильным, какого раньше Бим не слышал никогда. Эхо прокатилось по лесу и замерло далеко-далеко. Птица упала в кусты, но друзья быстренько ее отыскали. Иван Иванович положил ее перед Бимом и сказал, «Знакомься, брат, вальтшнеп И еще раз повторил, Вальдшнепп! Бим обнюхал, трогал лапой за длинный нос, потом сел, подрагивая и перебирая передними лапами в удивлении. Конечно же, он этим и говорил про себя. Таких носов еще не видал. Вот это действительно нос. Олес слегка шумел, но все тише и тише. Потом и совсем затих как-то сразу, будто кто-то невидимый, Легонько взмахнул могучим крылом над деревьями в последний раз. Хватит шороху. Ветви стали недвижны, деревья, казалось, засыпали, изредка вздрагивая в полутьме. Пролетели еще три вальчного, но Иван Иванович не стрелял, хотя последнего они уже не видели в темноте, а только слышали голос. Но Бим был удивлен, Почему друг не стрелял даже и в тех, каких хорошо видно? От этого Бим волновался. А Иван Иванович или просто смотрел вверх, или потупившись, слушал тишину. Оба молчали. Вот уж когда не надо никаких слов ни человеку, Не тем более собаки. Только напоследок перед уходом Иван Иванович проговорил. «Хорошо, Бим. Жизнь начинается вновь. Весна». По интонации Бим понял, что другу сейчас приятно. И он ткнул его носом в колено, повиливая хвостом, «Хорошо, дескать, о чем речь?» Второй раз они приходили сюда же поздним утром, но уже без ружья. Ароматные набухшие почки березы, могучие запахи кореньев, тончайшие струйки от пробивающихся ростков трав — все это было поразительно ново и восхитительно. Солнце пронизывало в лесу всё насквозь, кроме сосняка, да и тот кое-где изрезан золотом лучей. И было тихо. Главное — было тихо. Да чего же хороша весенняя утренняя тишина в лесу. На этот раз Бим стал смелее. Все отлично просматривается, не то что тогда в сумерках. И он носился по лесу в волю, не упуская, однако, из виду хозяина. Все было великолепно. Наконец Бим наткнулся на ниточку запаха вальчнопа и потянул, и сделал классическую стойку. Иван Иванович послал вперед, а стрелять ты ему нечем да еще приказал лежать, как полагается при взлете птицы. Абсолютно непонятно, видит хозяин или нет. Бим искоса поглядывал на него до тех пор, пока не убедился — видит. По второму вальшнапу все получилось так Что-то похожее на обиду Бим теперь все-таки выражал. Настороженный взгляд Бим, Побежка сторонкой даже попытки к неповиновению, одним словом, недовольство назревало и искало выхода. Именно потому-то Бим и погнался за взлетевшим третьим уже вальшнапом, как обыкновенная дворняга. Но за вальшнапом далеко не поскачешь, мелькнул ветвяк и нет его. Бим вернулся недовольный, да к тому же еще был наказан. Что ж, он лег в сторонке и глубоко вздохнул. Собаки здорово умеют так делать. Все это еще можно было перенести, если бы не добавилась вторая обида. Бим на этот раз открыл новый недостаток у хозяина — извращенное чутье. И без того бесчутый. Да еще... А дело было так. Завелился Иван Иванович и смотрит, смотрит по сторонам и нюхает туда же. Потом шагнул к дереву, присел и тихонечко одним пальцем погладил цветок, малюсенький такой. Для Ивана Ивановича он почти без запаха, а для Бима вонючий до невозможности. И что ему в том цветке? Но хозяин сидел, улыбался. Бим, конечно, сделал вид, что ему тоже вроде бы хорошо, но это только исключительно из уважения к личности. А на самом деле он был немало удивлен. «Ты посмотри! Посмотри-ка, Бим!» воскликнул Иван Иванович и наклонил нос собаки к цветку. «Такого?» Бим уже не мог вынести, он отвернулся, затем незамедлительно отошел и лег на полянке, всем видом выражая одно, но ну и нюхай свой цветок. Расхождение требовали срочного выяснения отношений, но хозяин смеялся в глаза Бима счастливым смехом. И это было обидно, тоже мне хохочет. А тот опять к цветку. «Здравствуй!» «Первенький!» Бим понял точно. «Здравствуй!» — сказано не ему. Ревность закралась в собачью душу, если можно так выразиться. Вот что случилось. Хотя дома отношения как будто и наладились, но день для Бима получился неудачный. Была дичь — не стреляли. Побежал сам за птицей — наказали. Да еще цветок тот. Нет, все-таки у собаки жизнь бывает собачья, ибо она живет под гипнозом трех китов. Нельзя назад, хорошо. Только не ведали они, не бей мне, Иван Иванович, что когда-то этот день, если бы они вспомнили, показался бы им огромным счастьем.